Из мастерских по барже. Удивленная Моретта расцветает любой живым букетом, предварительно приколов ювелирный себе на капот Она трогательно благодарит меня и делает попытку скомкать завтрак, переведя его, ну, скажем, в другое помещение и в другое положение. Но в ее планы грубо вмешиваются Махаев и Шелихов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 Скромно отмечая, что она расписана самим Георгом ван Осом, нидерландским художником. Сказать, что Татьяна удивлена, вообще ничего не сказать. Она ошарашенно оглядывается по сторонам. Ее взгляд натыкается на двух лейб-конвойцев, держащих в руках букеты тюльпанов. После чего она окончательно понимает, что не понимает решительно ничего поворачивается ко мне милый я забыла какой то праздник прости любимый но я еще плохо знаю вам наш календарь сегодня мои имя тут она вспоминает что ее день ангела был около месяца тому назад и окончательно стушевывается сегодня какой то большой праздник а что сейчас вот как из указ.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 И прибывшей в малую гостиную по делу Глазинаб я с превеликим трудом растолковываю ей, что хотя женщина и будет в этот день главной, но все же не до такой степени, чтобы отменять мероприятие государственного значения. Убеждение затягивается, а надо уже поторапливаться. Дело в том, что сегодня в Москву пребывает делегация страны восходящего солнца. Когда пушки черных кораблей командора Перри поставили точку в историю изоляции Японии, маленькие желтые люди с островов кинулись за знаниями Запада. И хотя многие будущие японские офицеры отправились обучаться в Сенсир или Прусскую академию генерального штаба, основными их учителями стали англичане. Именно англичане учили раскосеньких детишек богини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 Проанализировав полученную информацию, умные головы стороны восходящего солнца попытались вообразить себе последствия столкновения с победителями своих учителей. Нарисованная их воображением картина ужаснуло японское руководство. Как приватно сообщал нам германский консул в Японии, император Мацухиту устроил истерику, что в самом скором времени поменяет премьера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 А там посмотрим. По получении сего послания, японская делегация, возглавляемая ни много ни мало самим премьер-министром Курода Киетака и почему-то министром внутренних дел Сайга Цугумити, немедленно отправились в Россию. За два с половиной месяца они пересекли Тихий океан, Северную Америку, Атлантику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 пришлось отправлять телеграммы с пожеланием попридержать японцев чтобы императорская чита успела привести себя в порядок для встречи высоких шутка иностранных визитеров наконец они прибыли на вокзале их встречали долгоруков и васильчиков новый глава мвд монасейн прихворнул почетный караул оркестр и все такое прочее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 произносит своим нежным и ласковым голосом. Акурода между тем, продолжает говорить и говорит такое. Вот не уверен я, что всего того, что предлагают японцы, удалось бы добиться в результате военной операции. Ну, разве что очень большой кровью. Его небесное величество, император Японии, демонстрируя свою добрую волю,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 Мог разместить там своих людей, надзирающих за добрососедством и укладом в империи Ниппан. «Так, а Ваканай это у нас где?» Японцы с готовностью разворачивают карту. моть моя датчанка! Они ж базу на другом берегу Лаперозова пролива предлагают!» «Ой, что деется, шо деется!»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 «Офигеть! Вот и закончилось дело, начатое аж в 1861 году. Теперь у нас будет база на Тихом океане, не читая Порт-Артуру. И Японию держит под контролем, и Корею». Его небесное величество, император Японии, демонстрируя свою добрую волю, хотел бы привлечь благосклонное внимание своего старшего брата, повелителя севера, к островам Комундо, где Великая Северная Империя могла бы также получить удобный порт для своих военных нужд. Япония, со своей стороны, окажет этому начинанию северного соседа всемерную помощь, и его Небесное Величество, император Японии, демонстрируя свою добрую волю, Господи! Ну и лицо стало у господина премьера. Точно больным зубом маринованный перец раскусил. Готов пересмотреть или отменить условия Тянидзинской конвенции в пользу своего старшего брата императора России. Вот это да! Если я помню, англы с этих островов только два года как убрались. И потребовали гарантии, что Комунда и порты Кореи не станут объектами русской экспансии. Ну, правда, сейчас господам островитянам не до подтверждения своих требований. Будут многое о себе воображать, Серегу Платова на них натравлю. Уж он-то флотоводец наш великий, заради двух роскошных военно-морских баз англичанам такую свистопляску очинит.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 Ее можно будет брать голыми руками, потому как особо крупных стратегических запасов сырья у них нет, если вообще они есть. А с полезными ископаемыми на островах не густо. уголь немного олова, малость свинца, чуть-чуть железа. Вот, собственно говоря, и все. Ни порох производить, ни взрывчатку, ни сталь легированную. Опаньки! Оказывается, пока я мечтал о покорении Британии, эти дети Ямато продолжали свое низкопоклонство. По услышанному окончанию монолога я догадываюсь, что у Куродоки только что предложил мне разместить часть наших военных заказов на японских заводах за половину цены. Ясно. Хотите технологии слезать? Ну, это запросто.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 Назначить одного из членов императорской семьи Дзисаем, жертвенным козлом отпущения. Им стал четвертый сын Его Небесного Величества. Сайгал Цугумити выталкивает вперед мальчика лет 7 восьми Черт возьми, что-то я слышал об этих Дисаях. Если память мне не изменяет, бедный дисай не должен был ходить в баню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 Куродоки и так рычит что-то. Переводчик сообщает, что Дзисай будет обитать во дворце в Токио. Нет, так не пойдет. Мой Дзисай должен жить рядом со мной. Премьер и глава МВД Японии, выслушав перевод, синхронно кивают. Мне показалось, или они в самом деле кивнули одобрительно. Может быть, я попал? Милый,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 но только если они перейдут в православие. Я не успеваю закончить, как переводчик бросает девятерым что-то короткое повелительное. Все девятеро рявкают «Хай!» и дружно извлекают из-под кимоно нательные крестики. В зале разносится странный речитатив. «Отсе, нась, изи, есе, на небеси!» «Да сватится имя твое!» «Мать моя датчанка!» «Да они же отчи наш шпарят!» «И довольно уверенно!» «Но до да чего ж забавно!» «Хреб Нась Насусный даст нам днесь!» «И остави нам, дурги Наси!» «Блин, вот это номер!» «Ладно, все, убедили, беру, «И с Мацухитой помирюсь!» И не введи нас в искусение, но избави нас от рукавого. Аминь. Аминь-то аминь. Да вот чего ж делать-то? Серега Платов спит и видит, как показательно выпарит японцев. Как только очистится от льда залив Петра Великого, сингапурский и Владивостовские крейсерские отряды объединят силы и начнется у роскосеньких веселая жизнь одно радует посланная генерал адмиралу судна вовремя доставила в сингапур радиостанцию и я успею отдать стоп приказ нась ради церевек и насева ради спаддзеениясет села с небес и воспротив всегося от духа свята и марии девы и вот царове ух ты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 изи от Отца исходящего, изи со Отцем и Сыном спокраняема и сравима грегорявсего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино кресение в оставление грехов, цаю воскресение мертвых и дзизни будусяга века.